И вот почему свойством смеха определяется наше отношение к человеку. И в то время как чужие слезы, чужое горе мы всегда способны делить, к чужому смеху мы очень разборчивы. Смех над тем, что нам не смешно, может раскрыть пропасть между нами и смеющимися. Можно сказать, что слезы – это орудие слияния поверх культурных различий. Смех – орудие культурного подбора. Мы можем быть в близких отношениях с человеком, но только тогда мы почувствуем полное духовное родство, когда с ним вместе над тем же самым одинаковым смехом посмеемся. Врангель умел смеяться. Он имел талант смеха. И над чем не смеялся он? Но это не значит, что он принадлежал к числу тех, кто все вышучивает. Смех не был сущностью его отношения к явлениям. Это была лишь форма, Тончайшая форма выражения, как тончайшего стекла бокал, в котором может быть и горькое, и сладкое питье, и целебное, и ядовитое, так в его смехе могло выражаться все. Даже негодование выражалось у него в смехе, его негодование хохотало. Чем сильнее зажигало его негодование, чем с большим возмущением он о чем-нибудь рассказывал, тем более рассказ его превращался в анекдот. Он заражал вас своим смехом, поднимал с одной ступени смеха на другую, причем интонация, мягкая, несколько фальцетная, поднималась все выше и выше, как будто говоря вам «Вы понимаете? Да вы подумаете! Нет, да вы представьте!» Он так любил смеяться, что смеялся и над тем, что любил. Эта его склонность давала повод людям, не очень близким, считать его неверным другом. «Ошибочное мнение». Да, правда, он любил пустить салазки дружбы по склону красного словца. Но если было в этом ехидство, то гораздо больше по отношению к тому, с кем он говорил, нежели по отношению к тому, о ком говорил. Мне, по крайней мере, он всегда передавал о подобных своих вылазках и всегда приносил мне результаты своих разведок. Да, он не прочь был посмеяться над тем, что любил но и любил то, над чем смеялся. А что он не любил? Не было такого пустяка, которого своим прикосновением он не превратил бы в предмет прелестного замечания, едкой шутки, горькой иллюстрации чего-нибудь общенаболевшего. Тут сказывалась и другая черта его характера – противоречие. Удивительное сочетание противоречий. Не тень я бросаю этим словом, Ведь противоречие значит полнота. Кто без противоречий, тот односторонен. Это парадокс, знаю. Но как же о Коке Врангеле говорить без парадокса, когда он сам был парадокс? И в самом деле разве не противоречие? Его походка беспечная, его глаза несколько косящие, рассеянные, его рукопожатие, вялое как-то сбоку, точно вскользь, Как все это не вяжется с неуклонной стойкостью в работе, с внимательным наблюдением жизни, с той дружеской радостью, которую он проявлял при встречах, хотя тут же ее спешил высмеять каким-нибудь скептическим приветствием? Кто бы мог в этой фланирующей походке угадать упорного работника? Но дело в том, что само упорство его было какое-то фланирующее. В его работе была вялость, как будто он не держал ее, а только прикасался к ней. Никогда его фигура, ни его речь не давали впечатление устремленности в точку. Когда он попадался мне на улице, всегда казалось, что он только гуляет. Меня всегда удивляло, когда он мне говорил при встрече, «Мне надо туда-то или туда-то». Мне казалось естественнее, что он скажет, как Марья Антоновна Хлистакову. Я никуда не шла. Один из близких его друзей говорил мне, «Я удивляюсь, когда Врангель находил время работать». С таким же правом можно было, зная количество его работы, спросить себя, когда Врангель отдыхает. Может быть, правильнее, нежели противоречием, было бы обозначить это словом «совместительство». Я затруднился бы определить, что будет правильнее сказать о Врангеле что для него не было на свете ничего святого или что не было на свете ничего, что не было бы для него свято. Легкий скепсис к самому себе всегда сопутствовал ему даже в самых искренних увлечениях.